19. «Освобождение». «Почему моя музыка прошла испытание временем «Да мне совершенно все равно. Что будет еще через 20 лет?» «Я не доживу! Вы с ума сошли!» Фредди Меркьюри. Многие люди, добивающиеся успеха в поп-музыке, совсем не готовы к тому, что ждет их дальше. Как правило, когда они зарабатывают первые деньги – Стараются изолировать себя от реальности, общаться только с теми, чье внимание оплатили тем или иным образом. Такая изоляция ведет к злоупотреблению алкоголем и наркотиками или тем и другим вместе. Куин вели себя умнее многих, но и они не избежали ошибок. Доктор Космо Холлстрем. Итак, все выглядело так, будто личная жизнь Фредди наконец взяла верх над его страстью к работе. Но для Брайана, Роджера и Джона музыка оставалась все так же важна. Они продолжали записываться вместе, вызывая Фредди при необходимости. Слухи о разладе в группе проникли в прессу, и сенсационные материалы о распаде Куин продолжали появляться весь 1983. В самом деле, именно в этот год музыканты решили взять продолжительный отпуск и поработать над сольными проектами. «Думаю, каждый из нас думал тогда об уходе из группы», — признавал Брайан. «Но каждый знал в то же время, что лишится слишком многого, если группа перестанет существовать. И очень хорошо, что мы всегда об этом помнили. Уникальность Куин в тонком балансе талантов участников группы. Разрушить эту композицию легко, но что ты получишь взамен?» «Сначала я думал, что мы продержимся максимум пять лет, а потом мы незаметно стали слишком стары, чтобы распадаться», — говорил Фредди. «Организовать новую рок-группу в сорок немного глупо, не находите? Не думаю, что мы когда-нибудь всерьез стояли на грани распада. Это было бы просто трусостью по отношению к поклонникам. Вот если бы наши пластинки однажды перестали покупать, другое дело, тогда можно было бы подумать о новой карьере. В стриптизе, например». «Однажды настал момент», — сказал он в другой раз, — «когда мы все вдруг поняли, что потенциал Куин, как мы его сейчас понимаем, во многом уже выработан. И меньше всего хотелось бы изображать вдохновение, когда его на самом деле нет. Уж лучше бросить всю затею на взлете и заняться чем-то совершенно другим. Уверен, что и остальные Куин думали так же». Решение взять перерыв последовало после одного из самых изнурительных годов в карьере Куин. В апреле 82-го группа заключила новый контракт с «Эмай» на выпуске еще шести альбомов. Следом начался очередной европейский тур, открывшийся концертами в Британии в мае и июне. Ему, по доброй традиции, предшествовала разнузданная эротическая вечеринка в Эмбасси, самом куртуазном клубе Лондона. «Хот Спейс», их десятый студийный альбом, вышел в мае. Позже Брайан признавал, что этот диско-альбом, провалившийся в Америке, появился не в самый удачный момент. «В рук музыке слово «диско» считалось ругательством», — говорил он. «Мы тогда серьезно увлекались фанком, и «Хот Спейс» в чем-то пересекается с темами «Thriller» Майкла Джексона, вышедшего годом позже». От рок-группы такого никто не ожидал. Несмотря на более чем скромные продажи новой пластинки в США, группа тем не менее отправилась в американский тур, который прошел с огромным успехом. Он начался двумя аншлаговыми концертами на любимой группой площадки мэдисон Square гарден а в Бостоне им вручили символические ключи от города, официально объявив 23 июля дату концерта — Днем Куинн. В сентябре они появились двух рейтинговых американских телешоу Saturday Night Live и Entertainment Tonight. Но и это не спасло от провала Stayin' Power, последний сингл, вышедший в США в рамках контракта с Electra. Группа решила не продлевать контракт с лейблом, не обеспечившим, по их мнению, достаточную поддержку Hot Space. Особенно негодовал Фредди, наотрез отказавшийся работать с Electra. Закончившийся контракт распространялся еще и на Австралию и Новую Зеландию, где дела Куин тоже шли совсем не так хорошо, как могли бы, если бы лейбл уделял должное внимание поддержке их релизов. После ожесточенной дискуссии группа решила не работать с Электро нигде, в том числе и в Японии. Группа сумела освободиться от обязательств перед лейблом, но сумма отступных составила миллион долларов. В октябре 83-го заключили контракт с американским лейблом Capital, с которым тесно сотрудничали EMI. Для Фредди Джим Бич заключил контракт на запись одного сольного альбома с CBS в Британии и Коламбия в Штатах. Работая над своей сольной пластинкой в Мюнхене, Фредди время от времени срывался в Нью-Йорк. В одну из таких поездок он заглянул и в Лос-Анджелес, где вместе с Куин начал работать над их очередным альбомом. Там же он познакомился с Майклом Джексоном, пригласившим Фредди в свою экстравагантную резиденцию в тюдоровском стиле, расположенную на Хеве-Херст-авеню Венчино. Раньше Неверленд, ставшее впоследствии печально известным, тогда еще не было даже в проекте, но вкусы Майкла уже отличались эксцентричностью. Вход в дом представлял собой сторожевую башню, где дежурили охранники, а каждое окно дома украшали мигающие гирлянды. «Мы подружились уже давно», — объяснял Фредди. «Он всегда приходил на наши концерты, когда представлялась такая возможность. Подумывали о совместных проектах. Мои песни могли быть на «Thriller». Вообразить невозможно, какие гонорары я упустил». Идея сделать совместную запись созрела у Майкла и Фредди уже давно, а тут они, наконец, одновременно располагали свободным временем. «Меня всегда интересовало сотрудничество с другими музыкантами. С Майклом Джексоном, например», — говорил Фредди позже в одном из интервью. Существуют наброски трёх песен, над которыми работали Фредди и Майкл. «There must be more to life than this», которая потом появилась на первом сольном альбоме Mercury, а также Victory и «State of Shock», изданные на альбоме «Jackson's Five» 1984 года «Виктори». «Стейт of шок» Майкл записал дуэтом с Миком Джаггером. «К сожалению, мы так никогда и не довели до конца работы над материалом», — сокрушался Фредди. «Песни получались отличные, но ни у меня, ни у Майкла вечно не хватало времени. Нас мотало по разным полюсам глобуса. Майкл даже звонил мне, предлагая закончить хотя бы «Стейт of шок», которое ему особенно нравилось, но обязательства перед Куин не позволили мне уделить песне время». В итоге вместо меня спел Мик Джаггер. Досадно, конечно, но песня — это просто песня. На нашей дружбе с Майклом это никак не сказалось. «Фредди записал с Майклом несколько демо в его домашней студии Вен Чино», подтверждал Питер Фристоун. «Я лично при этом присутствовал и даже сыграл с Майклом несколько партий в видеоигры. На одном из демо слышно, как я неосторожно хлопнул дверью в ванной». Фредди и Майкл искренне нравились друг другу, каждый признавал другого гением и мастером своего дела. К сожалению, плотные гастрольные графики не позволили им подружиться как следует. Возможной работе Фредди с Майклом воспротивился и клан Джексонов, жестко контролировавший своих и не доверяющий чужим. В Лондоне в мае 83-го Фредди отправился в театр Ковент-Гарден на оперу «Верди Маскарад». В постановке блистали такие звезды, как итальянский тенор Лучано поворотти и испанская сопрано Монсеррат Кабалье, которой в ту пору исполнилось пятьдесят. «Прежде Фредди всегда восторгался тенорами», — рассказывал Питер Фристоун. «Среди его любимцев были Пласидо Доминго и Лучано поворотти Я собрал большую коллекцию пластинок с оперой, и Фредди брал их у меня при каждом удобном случае», как губка, впитывая любую информацию, связанную с оперой. Узнав, что скоро в Ковенгарден выступает Поворотти, я предложил ему сходить, и Фредди тут же отправил меня за билетами. Поворотти пел в первом акте, и Фредди восхитило его выступление. Он с Ират выходил во втором, но нас так захватила мысль, что мы идем на Поворотти, что мы даже не заглянули в программку, чтобы выяснить, кто еще выступает. Итак, Кабалье начала свою партию, и нижняя челюсть Фредди медленно отвисла. Он уже забыл, как только что восторгался повороте Он думал только о Монсеррат. Фредди был покорен голосом испанской Примадонны, особенно дуэтом Рикардо и Амелии, где Монсеррат исполняет партию героини, которую терзает чувство вины, но она не в силах устоять перед искушением. Такие герои мелькали и в текстах Фредди. После концерта он мог говорить только о ее потрясающе прозрачном тембре и удивительной вокальной технике. «Вот это настоящее мастерство!» — повторял он снова и снова. «Если меня спросят, видел ли я в жизни абсолютно счастливых людей, сразу вспомню лицо Фредди, наблюдающего за выступлением Монсеррат в Ковент-Гарден, говорил Пол Гомбачини. Из-за кулис я видел, что его лицо светится от счастья, и он, сам того не замечая, руками тихонько дирижирует оркестром, как маленький ребенок. Незабываемый момент. Такого почтительного отношения к кумирам Фредди придерживался всегда, вне зависимости от масштабов собственного успеха. Даже у звезд есть свои звезды. Едва ли Фредди мог предположить тем вечером, что пройдет всего несколько лет, и они с Монсеррат запишут альбом и выйдут на сцену вместе, составив один из самых необычных дуэтов, что только видела поп-музыка. Тем временем отдых и расслабление уже порядком затянулись. У музыкантов чесались руки, скорее приняться за работу. Знаменитый режиссер Тони Ричардсон предложил им написать музыку к экранизации романа Джона Ирвинга «Отель Нью-Хэмпшир», которую собирался ставить, с Робом Лоу и Джоди Фостер в главных ролях. К сожалению, сотрудничество зачахло на ранних стадиях. Саундтрек от «Рок-суперзвезд» стоил слишком дорого, чтобы уложиться в ограниченный бюджет фильма. Но Тони, как минимум, дал музыкантам повод вернуться в студию. Собравшись в лос-анджелесской студии «Recording Plant», Куин приступили к записи набросков следующего альбома The Works. Студия Recording Plant, в которой работали Джимми Хендрикс и The Velvet Underground, открылась в 1968-м в Нью-Йорке. Вскоре заработал филиал в Лос-Анджелесе, который стал даже более успешным. В 1985-м студия переехала с 3-й улицы в Голливуд, а потом была куплена лейблом «Кризлис» возглавляемым продюсером «The Beatles» Джорджем Мартином. Эдди Делена работал ассистентом Дэвида Мака, ставшего одним из продюсеров «The Works». «Мака я запомнил как очень хорошо воспитанного, немногословного швейцарца», — говорил Эдди. «Он никогда не принимал чью-либо сторону, стараясь держаться подальше от любых конфликтов между музыкантами, их менеджерами и сотрудниками лейбла». Но даже учитывая все дипломатические навыки Мака, работа над «The Works» больше походила на производство четырех сольных альбомов. «Если раньше они создавали музыку все вместе, то теперь кто-то один приносил уже готовую песню, на которую оставалось только наложить несколько партий», — вспоминал Эдди, не видевший, впрочем, в этом никакой проблемы. «Музыканты Куин — одни из самых талантливых и образованных людей, с которыми мне приходилось сталкиваться по работе», — говорил Эдди. «Настоящие джентльмены и при этом совершенно разные. Роджер — самый обаятельный и компанейский, особенно по сравнению с Брайаном и Джоном. Брайан — очень умный, предельно вежливый, всегда сосредоточенный на своем деле, в котором не знал равных». Хорошо знакомый с теорией музыкальной композиции, он проводил в студии часы, ювелирно конструируя свои партии. Джон, самый незаметный из всех, проводил в студии не так уж много времени, но и никогда не опаздывал на сессии. Фредди Меркьюри, конечно, был самым ярким из них. Он как будто всё время играл роль в театре и отлично играл, взгляда не оторвать. Его интонации, реплики, позы — Все больше годилось для театральной сцены, чем для рабочего процесса. Отсюда и уклон Куин в оперу с ее обостренным мелодраматизмом. Это влияние Фредди. Гениальный вокалист и композитор, он приходил уже с готовыми песнями, звучащими в его голове, и оставалось лишь записать их. Эдди ничуть не удивило, что Фредди путешествует с целой свитой, состоящей в основном из геев. «У нас в Восточном Голливуде есть соответствующий район Бойстаун, и Фредди пропадал там ночами», — вспоминал Эдди, «чтобы наутро пересказывать свои приключения. Остальные Куин, как я понял, давно устали от этих историй, так что они доставались преимущественно мне». Любимыми клубами Фредди в Бойстауне были «The Motherhole», «The Spike» и «The Eagle», все на бульваре Санта-Моника. Тогда у него и случился роман с крепким бородачом Винсом, работавшим барменом The Eagle. Крутой парень с огромным мотоциклом, Винс был совершенно безразличен к мировой славе своего нового приятеля, чем покорил Фредди окончательно. Вскоре мужчины стали неразлучны. Но когда Фредди предложил ему поехать вместе в Англию, Винс отказался. Сказать, что Фредди никогда прежде не сталкивался с таким отношением, означает лишь немного намекнуть на суть произошедшего. «Куинн часто приводили в студию своих друзей, чтобы работа не шла слишком монотонно», — вспоминал Эдди. Однажды в студии «Си», где работали Куинн, развернулась настоящая рок-вечеринка. Род Стюарт работал этажом ниже, в студии «Эй», а через стенку в студии Б записывался Джефф бэк В моей памяти сохранились бесценные мгновения, вроде того, когда Фредди и Род вместе играли на рояле, придумывая слова на ходу и высмеивая друг друга в лучших традициях британских комедий. Фредди пел куплет про нос и волосы Рода, на что тот отвечал частушкой про выступающие зубы Фредди. Я, впрочем, не мог расслабиться, бегая между микрофонами, потому что такой момент непременно нужно было сохранить для истории. Джефф Бек и Брайан Мэй устраивали дуэли на гитарах, Обмениваясь соло, роды Фредди пели дуэтом, Кармин Эппайс и Роджер Тейлор вместе отбивали ритм. Джем получился совершенно хаотичным, но его запись где-то хранится до сих пор. Конечно, менеджеры Куинн предприняли все меры безопасности, чтобы она не просочилась за пределы студии. Пленки увезли той же ночью, и больше я их не видел. Другим незабываемым моментом, случившимся во время записи The Works, стал 37-й день рождения Фредди, отмечавшийся в шикарном особняке на Stone Canyon Road на Голливудских холмах, некогда принадлежавшем Элизабет Тейлор. Фредди наполнил комнаты дома, который можно смело назвать дворцом, несусветным количеством лилий, своих любимых цветов. Шеф-поваром вечеринки, специально выписанным из Лондона, стал бывший любовник Фредди Джо Фанелли. В качестве официанта к Фредди выписал суровых лесбиянок в белых рубахах и черных брюках. Их сбором и занималась знакомая Фредди из «Электро». Вечеринка в огромном доме, окруженном роскошными садами, «Получилось совершенно незабываемое», — вспоминал Эдди, приглашенный на день рождения вместе с Родом Стюартом, Элтоном Джоном и Джеффом Бекком. Среди сотен гостей было не так уж много знаменитостей. В основном шапочные знакомые Фредди и их друзья. «Не покладая рук, работали камердинеры, бармены, фокусники и классические музыканты», — вспоминал Эдди. «Невероятная ночь, пролетевшая как мгновение». Под утро я засобирался домой, а не очень сочетался с тусовкой, собиравшейся веселиться и дальше. Первым синглом с альбома стала композиция «Радио Гага», сочиненная Роджером Тейлором, наслушавшимся лепета своего трехлетнего сына Феликса, который бормотал «Радио Кака». Песня достигла второй строчки в британском хит-параде и возглавила чарты в 19 странах, став одной из самых узнаваемых песен в репертуаре группы. Несложный текст и поп-мелодия породили разговоры о том, что Куинт продались, и действительно, имидж и звук группы теперь далеко ушли от своих истоков. Эпический хит требовал не менее эффектного видео, создание которого доверили Дэвиду Маллетту. Режиссер сделал центральной темой клипа кадры из классического фильма Фрица Ланга 27 года «Метрополис». Фан-клуб «Куинн» обеспечил на записи 500 статистов. Затянутые в футуристическую униформу, они слаженно воздевают руки и хлопают в ладоши на кадрах, которые вошли в финальную версию. Вскоре их движения повторят фаны «Куинн» по всему свету. Хлопать в ладоши во время рейдио Гага» сразу станет традицией. Эти хлопки окончательно утвердятся в рок-истории после выступления Куин на Live Aid в следующем году. Radio Gaga стал самым дорогим клипом Куин, снятым на тот момент, но деньги не пропали зря. Видео и сегодня неплохо смотрится. Дэвид Смалли и Фредди проводили час за часом, оттачивая мельчайшие детали клипа, вспоминал продюсер видео Скотт Миллени. «Дорогой, просто сделай мне лучше, чем у Элтона», просил Фредди режиссера. «Мне нужен лучший клип года». «Когда я прислал смету Джиму Бичу», — продолжал Скотт, он ответил, «Нет, это слишком дорого». «Но разве он мог спорить с Фредди?» Дэвид Малет стал режиссером из самого скандального видео «Квин» «I Want to Break Free», в котором все музыканты переодеты в женские платья. Тот клип включает и 45-секундный эпизод, в котором Фредди появляется вместе с танцорами королевского балета Британии. Его продюсером снова стал Скотт Миллэнни. «Фредди пришел в неописуемый восторг, когда ознакомился с нашими идеями», — вспоминал Скотт. Он говорил, «Конечно, мы все просто обязаны переодеться в женские платья. По такому случаю я даже сбрею усы». А Дэвид тогда сказал, нет, усы должны остаться на месте, в этом весь смысл. А уж когда Фредди узнал, что мы собираемся нанять танцоров королевского балета, и он будет танцевать с ними, его, счастью, не было предела. Гримёрша Кэролайн Коуэн, разрисовывавшая тела танцоров и музыкантов в клипе «I want to break free», Близко сдружилась с Фредди во время съемок, и ее пригласили впоследствии на производство еще нескольких видео для группы. «Гримерка — сакральное место», — считала Кэролайн. «Здесь люди предстают перед тобой обнаженными, позволяют увидеть себя такими, какие они есть. Отношения, которые складываются здесь, требуют большого доверия, и нам с Фредди удалось его добиться, мы сразу понравились друг другу. Я разрисовала Фредди быстро». «Иначе мы не можем работать, люди мёрзнут, им становится скучно, они начинают суетиться, времени у тебя немного». В то время я потребляла огромное количество кокаина, чтобы всё успеть, марихуаны, чтобы расслабиться, и алкоголь, чтобы заснуть. Как и Фредди, я легко подсаживалась на что угодно, и он сразу узнал во мне родственную душу. Я тогда носила длинные чёрные волосы, Одевалась как лорд девятнадцатого века и не останавливалась ни перед чем. Полагаю, я хорошо вписалась в эксцентричную тусовку Куин. Это я подбирала им женские платья в клипе «I want to break free», соответствовавшей туалетам героинь популярного тогда сериала «Улица коронации». Фредди мне особенно удался, но у него почти идеальное для и лицо. Все съемки заняли один день и прошли как по маслу. Фредди только и успевал шептать мне «Дорогая, еще дорожку кокаина, пожалуйста». Все происходило в полном наркоугаре. Мы употребляли в огромных количествах. Не забывайте, искусство музыкального видео тогда находилось в стадии становления. Все изобреталось на ходу, все делалось впервые. От музыкантов требовалась полная отдача, и они не подкачали. Впрочем, съёмки на самом деле проходили очень весело и понравились бы кому угодно. Созидательная энергия и изобретательность Фредди казались безграничными, а ещё у него было лучшее чувство юмора из всех известных мне людей. Тем не менее, видео забило ещё один гвоздь в гроб репутации Куин в Америке. Местное МТВ даже не решилась поставить клип в прайм-тайм. Телеканал в те годы был на пике своего влияния, Его решение, ротировать или не ротировать определенное видео, могло стоить артисту карьеры. Но даже те американские фаны Куин, которые смогли увидеть «I want to break free», мягко говоря, не сумели оценить по достоинству затею музыкантов с переодеванием в платье. В некоторых штатах клип запретили. Сами Куин никак не комментировали происходящее. «До сельской Америки, наконец, стало доходить, что Фредди, судя по всему, гей, и скоро группа навсегда потеряла этот рынок», — говорил бывший журналист и сотрудник ЭМА Брайан Салтхолл. «Можно позволить себе что угодно в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, но в Канзасе это не пройдет». У группы оставалась теоретическая возможность спасти ситуацию, сняв для американского рынка альтернативный, более консервативный вариант клипа. Артистическая гордость не позволила им пойти на этот шаг. Популярность «Куин» в США уже никогда не восстановилась до прежнего уровня, а тогда американский рынок и вовсе умер для группы. Когда «Куин» сделали «брейк-фри», у них тут начались проблемы признавал Питер Паттерно, американский адвокат и бизнесмен, позже заключивший для Квин контракт с Hollywood Records, подразделением империи Дизни. «Все эти мини-юбки, макияж... Многие американские фаны почувствовали себя оскорбленными», — продолжал он. «Радио Гага повезло немногим больше. В тексте песни высмеивается бессмысленность эфира музыкальных радиостанций, а в Америке люди не привыкли смеяться над собой». «Ах, вы над нами потешайтесь! Так мы не будем вас ротировать!» Такова была их реакция. «The Works» не поднялся в чарте выше 23-го места, а в хит-параде синглов Radio Gaga достигла 16-й позиции. «В Америке их музыка уже давно расходилась с их имиджем, и теперь это стало особенно заметно», — продолжает Паттерно. «Обычные фаны хард-рока не понимали, почему Куин не выглядят как мачо». По мне, так они по-прежнему записывали превосходную музыку, я оставался их поклонником. Чего стоит песня Брайана «Hammer to Fall», которая потом вошла в саундтрек Горцу. И этот прекрасный трек не получил никакой поддержки в Штатах. Для Куин это стало началом конца их американской славы. «Кэпитал» попытались раскрутить альбом с помощью независимых радиостанций, но и это не сработало. Вдобавок, персональный менеджер Фредди Пол Прентер подбивал его все глубже и глубже увязать в сомнительных развлечениях, а именно наркотиках и сексе с мальчиками по вызову. Казалось, Пол толкает Фредди все ниже и ниже только потому, что сам был не в состоянии позволить себе все эти разрушительные удовольствия. «Он оказал крайне дурное влияние на Фредди», — комментировал ситуацию Роджер, и, следовательно, на всю группу. Впрочем, тогда даже самые проницательные из друзей Фредди не догадывались, насколько катастрофическим окажется итог отношения Фредди с Прентером. В феврале 1984-го, когда EMI готовили компанию по поддержке The Works, ставшего самым успешным альбомом Queen в Британии на тот момент, группа выступила на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, где вместе с ними играли бой Джордж с Club, Пол Янг и Бонни Тайлер. Выступление «Куинн» критики расценили как фиаско, но группа прекрасно провела несколько дней отпуска на прославленном итальянском курорте, да и продвижению альбома их появление в Сан-Ремо так или иначе поспособствовало. Этому не помешало даже склочное настроение Брайана и Роджера, припиравшихся по любой причине, от порядка песен до расстановки инструментов на сцене. В одном из интервью, записанных во время фестиваля, Фредди еще раз коснулся своих отношений с Майклом Джексоном. «После грандиозного успеха «Триллер» мы стали гораздо реже общаться с Майклом», — сказал он. «Он совсем замкнулся в собственном мире. Два года назад мы прекрасно развлекались, ходили вместе в клубы, но теперь он панически боится стать жертвой маньяка и никуда не выходит». Затем группа разъехалась кто куда. Брайан принял участие в записи альбома американского музыканта Билли Сквайра. Фредди уехал в Мюнхен, где время от времени наведывался в студию, записывая материал для своего сольника. В мае группа снова собралась в Монтрю, чтобы выступить перед 400-миллионной аудиторией на открытии фестиваля Rose d'Or. Там же Куин объявили о европейском туре, который начинался в августе. В июне Роджер выпустил сольный сингл, а следом и альбом, над которым потешалась вся музыкальная пресса. Фредди провел весь месяц в Мюнхене. В конце июня группа снова собралась в Лондоне. Им вручали очередную награду. На этот раз от фонда Nord of Robins Music Therapy. В июле в продаже появился сингл «It's a Hard Life», достигший шестого места в британском хит-параде. Это был уже третий топ-10 хит с альбома The Works. «It's a Hard Life», сочинённая Фредди, продолжает тему таких воодушевляющих мелодичных хитов, как «Play the Game» и «Killer Queen». Начало песни и музыкально, и текстуально отсылает к знаменитой арии из оперы Руджеро Леон Кавалло «Паяци». «Риди, палиачо, султуо аморо инфранто». «Смейся паяться над своей несчастной любовью» — цитата из знаменитой теноровой арии «Вести ладжуба» — «Надеть костюм из оперы-паяцеру» Леан Каваллу. Сочиняя «It's a Hard Life», Фредди, вероятно, находился под влиянием Смоки Робинсона. В его песне «Tears of the Clown» с альбома 1967 года «Make it Happen» Смоки сравнивает себя с персонажами оперы вроде героя-паяца, в вынужден скрывать свою боль и ярость под ничего не выражающей улыбкой клоуна. С «Play the Game» песню роднит мотив поиска настоящей любви, который присутствовал и в реальной жизни Фредди. Он располагал богатством, о котором большинство смертных могли только мечтать, но этого оказалось недостаточным. Снова, как и «The Beatles» 20 лет назад, Фредди пел о том, что любовь не продается за деньги. Близкие друзья Фредди, утешавшие его после бесчисленных провалов в личной жизни, знали, что он так и не нашел эмоционального удовлетворения. Догадывались и поклонники. Этой теме посвящено множество его лучших песен. Тексты Фредди отражали его реальные настроения. Они не были оторваны от жизни, считал Фрэнк Аллен из Searchers. I want to tell somebody to love don't stop me now who wants to live forever Каждый из песен иллюстрирует его надежды и желания Он не сразу пришел к этому но по мере того как Фредди смирялся со своей сексуальностью он все больше открывался миру и мог открыто говорить о том что у него на душе Очень немногие гей полностью примиряются со своей участью даже в наши безумно либеральные времена Думаю, эти демонстративные романы с женщинами нужны были Фредди для поддержки репутации бисексуала. В этом качестве он чувствовал себя увереннее. Миллионы любили Фредди, но издалека, близко к себе он подпускал немногих. А близкий круг Фредди состоял из людей, которые молились на него. Но это больше говорит об их проблемах, чем о личности Фредди. Излишество, в которое он пускался... Его периодические заявления, что он где забросит свои гей-штучки, на самом деле скрывали простой факт, что Фредди панически боялся так и не найти любовь в своей жизни. В этом одна из причин, по которым он так цеплялся за Мэри. Об «It's a hard life», над которой он неустанно трудился вместе с Фредди, Брайан говорил «Это одна из лучших песен, которые сочинил Фредди». Она пробирает де костей. Роскошный клип на неё сделал Том Поуп в Мюнхене. В нём снялась вся клубная компания Фредди, не исключая Барбара Валентин. У остальных музыкантов съёмки оставили смешанные впечатление. Они чувствовали себя не очень-то уютно в костюмах средневековых трубадуров. Что до костюма Фредди, красного трико, украшенного выпученными глазами, то он многих оставил в недоумении. В день съемок Фредди заявил, что прошлым вечером повредил ногу в одном из баров Бермудского треугольника и наложил на пострадавшее место пластырь. У Квин по-прежнему чесались руки сыграть в странах, еще не знавших настоящего рока. Ватикан отказался предоставить им площадку в Италии. Русские заклеймили их как декадентов, а Китай и Корея не могло пока идти и речи. Музыканты согласились дать 12 концертов на стадионе Сан-Сити, скандального курорта в ЮАР. Шоу, состоявшееся в октябре 1984-го, поставили Квин в центр острого политизированного скандала. Курорт, в развитие которого вкладывались сотни миллионов, частично финансировался государством, тем самым, что все еще придерживалось политики апартеида. Для всего свободного мира, объявившего ЮАР «культурный бойкот», Этот жест Куин означал ни больше и не меньше как поддержку государственного расизма. Британский музыкальный профсоюз запретил своим участникам любую работу на территории ЮАР, и Куин нарушали его запрет. А фонд «Артисты против апартеида», основанный бывшим музыкантом Брюса Спрингстона Стивеном Ван Зантом, выразил общее настроение, выпустив сингл «I ain't gonna play this city», «Я не собираюсь выступать в этом городе». В записи песни приняли участие Майлз Дэвис, Ринго Стар, Боб Дилан, Лу Рид, Кит Ричардс и Ронни Вуд из «Роллинг Стоунз». Этот политизированный сингл, изданный в декабре 85-го, не стал хитом в Америке, но пользовался огромным успехом в Австралии, Канаде и Британии. «Куин» продолжали упорствовать и ни в чем не раскаивались. «I want to break free» стало неофициальным гимном движения против апортеида, возглавляемого Нельсоном Манделой, объяснял Роджо. another one bites the dust» стала одним из главных хитов «Черной Африки», отчего бы нам было не сыграть для своих фанов. Тем не менее, осуждение Куин, которому нередко подмешивалась и зависть, продолжало нарастать и достигло максимума к началу тура в поддержку «The Works». В концертный состав группы включили пятого участника — клавишника Спайка Эдни. Куинни играли вместе уже больше двух лет. Обычно им не требовались репетиции, но сейчас они были необходимы. Новую программу группа репетировала в ангаре под Мюхеном, оборудованном сверхсовременной звуковой аппаратурой. Помню, первой песней, которую я сыграл с ними на репетиции, была «Tie your mother down», вспоминал Спайк. «Все прошло отлично, они играли ее на концертах сотни раз. Затем мы взялись за «Under Pressure», а потом пришел черед нового материала, вроде «I Want to Break Free». Не такая сложная песня, как можно подумать. Мы дошли до конца первого куплета и сбились. Оказывается, Куин никогда раньше не играли ее вместе. Тут я понял, что совсем справлюсь». Британские выступления группы включали три концерта в выставочном центре Эдинбурга, где Тони Хедли из Spandau Балли впервые встретился со своим кумиром Фредди Меркьюри лицом к лицу. За сильный и выразительный голос музыкальные критики сравнивали Тони с Фрэнком Синатрой. Хэдли не подозревал, что Фредди сам восхищается его записями. «Все получилось, как в пословице про кукушку и петуха», — смеялся Тони. Я вырос на Куин, почитая Фредди как величайшего фронтмена в мире. О встрече с группой мечтал годами. И, наконец, я стал знаменит настолько, чтобы пробраться к ним за кулисы. Ребята из Куин оказались безумно милы и обходительны. Они пригласили нас на свою вечеринку, которая состоялась после концерта в отеле неподалеку. Я пришел вместе с Леони, моей первой женой, и Фредди тут же посадил ее на свободное место рядом с собой. К концу вечера она уже не могла сидеть и очутилась под столом. Нас от души позабавил момент, когда вдруг, совершенно неожиданно, ну, как минимум для части присутствующих, к нам вышли две стриптизерши и стали откалывать свои номера. «Мне всегда казалось, что квин развлекаются веселее и качественнее, чем другие музыканты», — продолжал Тони. «И встретившись с ними, я в этом убедился. Они устраивали лучшие вечеринки в мире», записывали грандиозные альбомы, а уж какие ребята играли в группе, ого-го! Даже тихоне Джон Дикон многим мог фору дать. Той ночью мы разговаривали со сценическим имиджем, и Фредди дал мне прекрасный совет. «Когда ты на сцене, уже поздно переживать и перед кем-то отчитываться. Люди пришли посмотреть на тебя, так что работай для них, как умеешь, и ни о чем не парься». Мне тогда было то ли 23, то ли 24... Я играл в молодой группе, у которой дела шли как минимум неплохо. Он относился к высшей рок-аристократии и был вправе вообще не замечать моего существования. Вместо этого он с энтузиазмом делился своим опытом, знаниями. Из всех рок-князей так со мной повел себя он один. Я очень оценю. «Каждый артист страдает от неуверенности в себе», — сказал он. «Как? Даже вы?» — удивился я. «Особенно я!» — был его ответ. Шоу «Квинн» на Уэмбли 5 сентября увенчалось грандиозной овцепатией на пять сотен гостей, состоявшейся в ночном клубе «Гзиннон». Там отмечали 39-й день рождения Фредди. Торт, поданный гостям, не знал себя равных в истории. Его выполнили в форме винтажного ролс ройса в натуральную величину. На той же неделе в продаже появился 26-й сингл Queen Hammer to Fall. Следом вышел и дебютный сольный сингл Фредди Love Kills, вошедший в саундтрек фильма «Метрополис». Когда группа улетала в Дортмунд, девять их альбомов входили в британский ТОП-20. В октябре Queen вылетели в ЮАР вместе со всей своей многочисленной свитой, включавшей Мэри Остин с новым любовником Джо Бертом. На первом же шоу в Сан-Сити Фредди сорвал голос после второй песни, и концерт пришлось завершить, а пять следующих — отменить. Другие шесть шоу прошли без накладок. Вернувшись в Лондон, Брайан и Роджер отправились в британский профсоюз музыкантов, где разбиралось их дело. «Наша поездка не была одним сплошным весельем», — считал Спайк. Куин уделили много времени и средств благотворительным акциям в ЮАР. Так им удалось собрать деньги на школу для слепых и немых детей. Позже они выпустили в ЮАР специальный концертный альбом, все доходы от которого пошли благотворительным фондом. Они доставили столько удовольствия своим поклонникам, что я до сих пор отказываюсь считать эти концерты ошибкой. Всего через несколько лет ситуация там полностью изменилась, и в ЮАР стали ездить все подряд. Куин присудили огромный штраф, а последствия крамольного тура преследовали их долгие годы. «Мы резко против апартеида и всего, что с ним связано», — говорил Брайан. «Но у артистов есть миссия — наводить мосты между разными странами, в том числе конфликтующими. В ЮАР мы встречались с музыкантами всех цветов кожи, и все были нам рады. Почему-то критика в адрес Куин всегда исходила из мест далеких от Южной Африки». Спайк соглашался, что Куин неспроста пользовались репутацией людей крутого нрава и весьма высокомерных при этом. Это правда, они держались высокомерно, но в их положении это естественно. Поднявшись с самого низа, они хорошо знали цену, принятым в шоу-бизнесе любезностям. Потом, кто-кто, они заслужили право смотреть на все свысока и имели на это все основания, так что Куин просто не лицемерили. Другое дело, когда те же манеры начинали перенимать их сотрудники. Вот это временами становилось просто невыносимо. Фредди снова вернулся в Мюнхен, а на Рождество группа выпустила свой первый праздничный сингл «Thank God It's Christmas». Запись музыки состоялась в Лондоне, а в Мюнхене Фредди оставалось только наложить вокал. Эта странноватая затея группы не увенчалась успехом. Сингл не прорвался в топ-20 и не был включен ни в один из альбомов «Куин». Впрочем, с тех пор его каждый год выпускают на разного рода новогодних сборниках. Первый инсталл же на Рождество 84-го сингл «Do they know it's Christmas» записанный Бен Дэйд, о котором у нас шла речь в начале книги. В самом скором времени «Куин» предстояло войти в историю.